Это просто нелепо!» «Не только нелепо, а и еще что-нибудь!» — проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. «Вы уж слишком мягки Просто невежливость! Конечно, неумышленная! И как это, Симонов? Если б со мной эдак сыграли, — заметил Ферпичкин, — я бы Да вы б себе что-нибудь подать!» — перебил Зверков.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 То есть жалования. Да что вы меня экзаменуете? Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалований. Я ужасно краснел. Небогато, — важно заметил Зверков. дас нельзя в кафе-ресторанах обедать, — нагло прибавил Ферфичкин. По-моему, так даже просто бедно, — серьезно заметил Трудолюбов.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 Люблю мысль, мсье Зверков. Я люблю настоящее товарищество. На равной ноге они... Я люблю... А, впрочем, чего ж Я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешинок, стреляйте врагов отечества и... и...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 Извольте, отвечал тот. Наверное, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и ферфичкин так и легли со смеху. Да, конечно, бросьте его. Ведь совсем уж пьян, с омерзением проговорил трудолюбов. Никогда не прощу себя, что его записал, проворчал опять Симов.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 С глубочайшую, с ядовитую болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уж невозможно, и я вполне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 Ядовито прошипел Ферфичкин. Меня больно резануло по сердцу. Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин. Я готов с вами завтра же драться. Уж после примирения я даже настаиваю на этом. И вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух. — Сам себя тишит, — заметил Симонов. — Просто сбрендил, — отозвался Трудолюбов. — Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали! Ну чего вам надобно? — презрительно отвечал Зверков. Все они были красные, глазов всех блистали, много пили. — Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но обидели вы...